«Пит, Пит, она в меня стреляла!» Добродушное лицо воришки было искажено неподдельным ужасом. Надо же, он впервые назвал меня по имени. Не чувак, не бро, а именно Пит. Так, по-дружески. Вот же подкинула нелегкая такого друга. Так, давай по порядку. Кто, где, когда. Впрочем, когда не надо, я сам слышал выстрел. Рассказывай. «Пит, такое дерьмо!» Алонзо испуганно оглядывался назад, даже не пытаясь вытереть крупные капли, текущие из-под его кудрявых волос по лбу. «Там такое дерьмо!» «Я же говорю, легче, парень, давай все по порядку!» «Как будто в школе на уроке отвечаешь. Ты в школу-то ходил?» Пить у тебя пиво не осталось!» «Алонзо, слушай, вот я тебя совсем не понимаю. То ты бежишь, как сумасшедший, то кричишь, что в тебя стреляли, и тут же просишь пиво. Это что сейчас самое важное для тебя?» «Пить хочется!» Он сверкнул большими глазищами и, наконец-то, вытер пот со лба. «Ты можешь объяснить, что случилось?» «Бро, я те, что, Супермен? Я те, что, Нео из Матрицы? Она в меня стреляла! Понимаешь?» «Понимаю, что за она?» «Да это китаянка, кореянка, вьетнамянка! Тапка ее, забей! Короче, азиатка, из того коттеджа! Не разбираюсь я в них, все они на одно лицо!» «В этом ты не одинок!» — усмехнулся я, вспомнив утренние размышления на этот счет. «Ничего страшного. Они путают нас, говорят, что это мы белые все на одно лицо. Я черный!» «А, да, извини», — произнес, пожалуй, поспешнее, чем требовала ситуация. Не хотелось затрагивать скользкую тему. «Просто уже считаю тебя за брата». «Да, вот такое дерьмо, бро! Она в меня стреляла!» «Вот с этого момента давай поподробнее». «Как она в тебя могла стрелять, если ты ускоренный? Тебя же даже увидеть невозможно обычному человеку». «Она тоже ускоренная!» «Правда...» — Квик слегка потупился. «Немного замедленная!» Так. Ситуация приближалась к театру абсурда. «Алонза, ты без меня точно не пил?» «Так ускоренная или замедленная?» «Но тоже быстрая, как мы!» «То какая-то ватная!» «Как будто тормозит малость!» «И с ней еще два мужика!» «Один тощий, а второй настоящая горилла!» Тоже шевеляться Чуть помедленнее нас, но шустрые Получается, не только мы с тобой Такие ускоренные, что ли Ты говоришь, есть еще как минимум трое Ну да, только они ватные И эта стерва в меня стреляла Из чего стреляла? Из пистолета Медленно так, сволочь, поднимает пистолет Я смотрю, а из ствола пламя Хлопайся, пуля летит, пит, пуля, ты прикинь То есть ты видел летящую пулю? Во мне разом проснулся исследователь Интересно Пит, пожалуйста, пойдем в бар, подальше от них, пиво хочу, там все расскажу. Слышать из уст Квика «пожалуйста» было не только непривычно, но и крайне странно. Видимо, действительно случилось нечто из ряда вон выходящее, что поразило до глубины души. А я-то сначала и не поверил, что стреляли в него, думал его собственные проделки. Ладно, Джагдаш и Мира на им теперь требуется время для осмысления всего произошедшего. Пожалуй, вернуться в бар действительно самое лучшее решение. Тем более, там двери открыты, сегодня воевать с ними больше не хотелось. А за пиво, даст бог, с Василем рассчитаюсь позже. Я ж не вор. Вдобавок становится жарко на улице. По-настоящему жарко. А вот опьянение прошло как-то неожиданно быстро. Интересно, как бы действовал табачный дым на наши ускоренные тела? Я не курю. а Алонзо ни разу не обмолвился о такой потребности. И спросить-то не у кого Разве что у той троицы из дальнего коттеджа Но не слишком безопасным это представляется Из чего бы это им вздумалось стрелять? Час от часу не легче Мы пересекли проезжую часть дороги Понтиак успел проехать еще футов двести И сейчас его зад маячил где-то на выезде из городка Прошагали мимо незнакомой девушки Вышедшей на улицу из ближайшего к бару коттеджа «Красивая все-таки!» Я на мгновение ею залюбовался Молоденькая, с чистым и свежим лицом, одетая в легкое цветастое платье. Она шла, чуть сощурив глаза с длинными ресницами и смешно вытянув пухленькие губки. Наверное, насвистывала какой-нибудь модный сейчас хит. Все время фирма набирает новых сотрудников. По всему институту идут какие-то конкурсы, выявляющие лучших. Появляются новые люди. А вот долгожителей у нас в городке мало. «Даже иногда опасаюсь, как бы меня самого не выперли, как утратившего служебные качества. Здесь же все время нужно что-то новое придумывать, осуществлять идеи...» «Квик, пожалуйста, не трогай женщину, а!» «Чувак, ты очумел? Какие бабы? Только что одна из этих дур палила почти в упор! Я их видеть теперь не могу, не то что...» Он на секунду замялся. «Это самое!» Бар Василя рад был приветствовать нас незакрывающимися дверями. Сам хозяин переместился вдоль стойки, и с немалым изумлением смотрел на ту полку, где у него совсем недавно стояли шесть банок пива. Полка была девственно чиста. «Ладно, Василий, я потом с тобой расчитаюсь, если будет возможность». «Черт побери это ускорение. Получается, чем быстрее живешь, тем больше должен всем окружающим». Вот такая философия, и логика в этом присутствует. Но сейчас не о высоких материях. Неужели у Василия нет больше пива, которое можно просто взять, ничего не разрушив?» Вот в витрине есть, явно охлаждённая. А попробуй я эту стеклянную дверь открыть, что будет?» Заглянул за стойку бара и с огромным облегчением увидел стоящую на полу упаковку, в которой радовали глаз двадцать четыре баночки. Даже если просто порвать пластиковую упаковку, большого вреда бару не причинишь. «Холодного хочу!» — раздался голос Квика, я увидел, как дернутая им стеклянная дверь витрины изгибается, покрываемая миллионами трещин. Ну, мать моя женщина! Этот фокус мы с окном проходили. «Квик, ты что творишь?» «А чё, пиво беру?» «Ну, а можно не разносить в хлам всё вокруг себя?» «Да какая разница, чувак, они же нас не видят!» Воровская психология Алонза сбоев не даёт. Как в той поговорке. Невиновен до тех пор, пока не признают виновным. «Вот кому жить просто и хорошо!» Ладно, ничего уже не исправить. Витрина-то уже рассыпается на мелкие кусочки. А пиво, и правда, лучше бы холодненького. Что-то не по сезону жаркое утро сегодня. Чуток подождем, пока между разлетающимися осколками можно будет руку просунуть, и вот оно, холодное наслаждение. «Давай, брат по разуму, рассказывай, кто там в тебя стрелял?» «Как у вас там говорят?» «Колись!» «А чё колодца то Облизываясь при виде банок, пробормотал Квик. «Стерва глаза и стреляла!» «Это те новые охранники в дальнем коттедже, что ли?» «Бро, какие к черту охранники?» Снисходительно поинтересовался парень. «Ну а кто? У нас в институте они не работают. Один уже в камуфляж оделся, значит, охрана». «Слушай, чувак, ты, конечно, ученый, и все там круто у вас, но ты че такой тупой?» «Не понял». «Бро!» Выуживая банку пива, сообщил Квик. «У охранников не может быть взрывчатки, понимаешь?» «А там целый грузовик динамита или тротила, я не все разобрал». «Алонзо, ты это... ты в своем уме?» Подумалось, что впечатлительный парнишка вполне способен перепутать, а то и приврать. «Брателло, я те своей черной мамой, которой в глаза никогда не видел, клянусь!» Залез к ним в грузовичок, что стоит возле дома, а там несколько ящиков динамита. Еще какая-то хрень, тоже взрывчатая, полный грузовик, прикинь? Никакие они не охранники. Погоди. «Ты хочешь сказать, что эта азиатка стреляла в тебя, когда ты был в грузовике с динамитом?» «Не, бро, в грузовике меня просто хотел зарезать тот бородатый вот таким столовым ножом!» И Алонзо показал по локоть руки. Я еле сдержал усмешку. Обычно таким жестом показывают длину, ну, скажем так, совсем не ножей. «Давай дальше рассказывай». «А чё рассказывать? Спалился я бородатому, когда в грузовик лез. Ну и за мной. Только он ватный сечёшь?» «Как тебе сказать? Не такой крутой, не такой быстрый, как я, не квик!» И что было дальше? «Давай, давай! Что, каждое слово из тебя клещами вытаскивать?» Затем плавненько так подбежала ватная косоглазая баба. Этот чувак с ножом по кузову ползает. «Хорошо, что они медленнее нас. Я шуганулся, а баба все равно увидела и пальнула!» «Не попала?» «Попала бы!» Он самодовольно осколабился. «Если бы не увернулся!» «Ты увернулся от пули?» Говорю тебе, бро, все как в «Матрице», когда киношку смотрел, тоже думал, что лажа. Никогда бы не поверил, что со мной такое будет, прикинь. Квик сделал страшное лицо. Выстрел, вижу вспышку, вижу пулю, прикинь, летит гадость такая, примерно как будто человек бежит. Быстро, еле уклонился, а она в кирпичный столбик, как шарахнет. Я смотрю, бро, у меня на глазах столбик, как будто надувается. Алон заоткрыл банку пива и жадно присосался к ней. Он пил и пил, запрокинув голову и смешно подергивая кадыком, пока не высадил всю до последней капли. Потом громко рыгнул, с хрустом смял банку в кулаке и, отбросив ее в сторону, с дрожью в голосе сказал «Прикинь, а если бы она в меня попала? Я бы тоже так надулся сначала, да? А потом лопнул?» Трудно было сдержать смех, глядя на незадачливого воришку, хотя серьезной ситуации стала доходить и до меня. «Че смеешься, бро?» — обиделся парень. — Я вот тоже не думал, что увижу, как кирпич скипает. И знаешь, совсем не хочу видеть это снова. — Ладно, не бери в голову. Давай подумаем, как нам выпутаться из этой чертовщины. Чего-то ж мы ускорились, значит, чем-то можно и замедлиться, так? — Ага, мы замедлимся, и тут рванет грузовичок динамита. Алонзо впервые оказался обеспокоенным еще чем-то, кроме себя любимого. — Давай предположим, что тут ты прав. Ну и как считаешь, где этот грузовичок рванет? «Да чё там думать?» – уверенно произнёс парень. «Вот она, плотина Гувера рядом! Они спустят все воды Колорадо в долину!» «То есть ты считаешь, что эти люди никакие не охранники, а террористы, что ли?» «Ну сам подумай, кто бы их пустил в наш городок?» «Слушай, ну вот ты учёный, да? Вот скажи, что это вы все учёные такие тупые, а, бро? Я вот не учёный, но ну, ни у кого разрешения не спрашивал!» Квик обиженно отвернулся от меня. А я только сообразил, что до сих пор держу не открытую банку пива. А может и не открывать? Что-то многовато сегодня уже этого пенного напитка. Тем более во рту еще остался приятный привкус кофе, которым невольно попотчивала мира. Может и прав, Олонсо, но что-то тут не так. Не могут террористы в наглую обитать посреди полурежимного объекта. Не верится в это. А грузовик с динамитом вообще сказка. Кто сейчас пользуется динамитом-то? Слишком опасно. Я бы, может, еще поверил в пластид, но Квик, похоже, даже такого слова не знал. Что-то тут не то. Нужно самому проверить. Интересно, Джек Даш уже очукался от шока с телепортирующимся ноутбуком. А ведь кроме него вряд ли кто сможет помочь мне и Алонзо. «Слушай, брат!» Я попытался подстроиться под манеру разговора своего визави. Такое дело, сам понимаешь. Встряли мы с этим ускорением. Как не знаю кто. Все равно надо знать, как замедлиться. Есть один человек, который может нам помочь. Брат, ты уверен, что оно нам надо? Быть быстрым круто? Круто, Квик, только у нормальных людей пройдет несколько месяцев, а мы с тобой просто состаримся и помрём. Буркнул я недовольно и не особо задумываясь над своими словами. Настроение в тот момент было паршивым. Э! Выпучив глаза, он забыл о пиве. На отвисшей нижней губе медленно таяла пена. «Это что? Ты что это сейчас сказал?» Я быстро произвёл в уме подсчёт, и настроение упало до нуля. Впервые пришло в голову, что, в сущности, человеческий век не так уж долг. Всего каких-нибудь 800 месяцев. А поскольку я жил как минимум в 300 раз быстрее, оставшиеся 50 лет пролетят всего за два или за два с половиной месяца нормального времени. Сейчас был конец июня, а к середине сентября буду уже глубоким стариком и умру. Но вместе с тем для меня самого, для внутреннего ощущения, это будут полных пятьдесят лет со всем тем, что образует человеческую жизнь, с надеждами и разочарованиями, с планами и их исполнением, и все это пройдет в полном одиночестве». «Ведь нельзя же считать общением те записки, которыми я смогу обмениваться с неподвижными манекенами, людьми». Пока рассуждал сам с собой, Квик сидел напротив и все еще ожидал ответа. Застывший в его глазах немой вопрос показался укором. Но «Ну, мозги мозги-то включи!» Я невольно перешел на понятный парню язык. «Психологи говорят, что надо зеркалить собеседника, чтобы тот лучше усваивал информацию». «Если живешь быстрее их, то и копыта отбросишь быстрее. Чего непонятного-то?» Эти слова ввели Квика в состояние ступора. Он сел прямо на пол бара, подогнув под себя ноги, словно был заправским буддистом, и начал медленно раскачиваться, держа в руках только что начатую банку пива. «Таким задумчивым бедного воришку я еще не видел». Почему-то вспомнились фотографии знаменитого Синола Зорлу. На многих его снимках можно заметить столько же неземной печали, излучаемой сейчас карими глазами Алонзо. «Мы точно помрем, бро!» Стало по-настоящему его жалко и одновременно очень стыдно за свое поведение. «Я не нашел ничего лучшего, как пуститься в пространное философствование». Квейк все умирают. За всю историю человечества не умер только один человек. Акосфером его зовут. Вот и представь, похоронил он всех близких. Детей, внуков, правнуков. Узнал все на свете. Но самое страшное это не в этом. Представь, человечество тоже не вечно. Вот ты исчезло человечество, а он жив. Земля сгорела в расширившемся солнце, а он все равно жив. Все галактики исчезли. Все сошло на нет, а он все равно жив. Один. Представляешь? Вечная жизнь намного страшнее смерти. «Она в меня стреляла!» Глубины философии сегодня для Квика недоступны. Но умирать в ближайшее время, похоже, ему не очень хотелось. «Пойдем, брат, смотреть, что ответил на записку мой друг. Он хороший физик, я ему послание оставил, пока в тебя стреляли». Я немного приврал, поскольку во время визита к Джагдашу вообще не брал в расчет проблемы Квика. Своя рубашка, она как ни крути, все равно ближе к телу. «Это что, обратно к тому коттеджу?» насторожился парень. «Да не бойся ты, ближе!» «Сам же говоришь, мы быстрее». «Ой, не знаю, бро». «Пошли, не боись. Только девок не щупать, договорились?» «Какие к чертям девки, чувак? В меня сегодня стреляли, понимаешь? Черным к этому не привыкать». «Ну, когда такое случается впервые, становится неуютно».